24. И ты перетащил, прошептала Лизи. Ты перетащил, а я привела тебя домой. Будь я проклята, если знаю, как все это должно сработать сейчас, когда ты мертв и ушел навсегда, а не просто стал тупаком в спальне для гостей. Но ну вот в чем все дело, не так ли? В этом все дело. И она Представляла себе, как все это могло сработать. Идея находилась в глубинах сознания, неопределенная, сокрытая пурпурным занавесом, но она там была. Тем временем Экседрин подействовал. Не так, чтобы очень, но он придал ей силы, и она, возможно, смогла бы спуститься в амбар, не потеряв по пути сознание и не сломав шею. А если ей удалось бы спуститься по лестнице, значит, она сумела бы добраться до дома, где хранились действительно сильные лекарства, если, конечно, они еще могли оказать положенное действие. И лучше бы оказали, потому что ей предстояло многое сделать и побывать во многих местах, в том числе и в очень дальних местах. «Путешествие в тысячу миль...» Начинается с первого шага, Лизи Сан, сказала она себе, поднимаясь с книги змеи. Опять шаг за шагом, медленно, на широко расставленных ногах, и вот она, лестница. Лизи потребовалось почти три минуты, чтобы спуститься по ней, крепко держась за перила. Дважды она останавливалась, потому что чувствовала дурноту, но спустилась, не потеряв сознания. потом посидела на Майнготской кровати, чтобы отдышаться, и отправилась в долгое путешествие к двери черного хода своего дома.